Бездомный ощупью пробрался в противоположный угол, чтобы не беспокоить очневшиеся суки, и сел в углу. По усталому лицу его тихо прошла улыбка наслаждения. Слава тебе, Господи, наконец-то присесть удалось после стольких часов ходьбы и утомления. Он чувствовал, что по деревянным членам разливается тихое ощущение спокойствия. Глаза невольно смыкаются, одолевает дремота. Но сквозь её тонкий туман слышит он в противоположном углу шорох, сопровождаемый щенячьим визгом. Сука поднялась со своего места и осторожно подойдя к затихшему соседу, пытливо стала обнюхивать его. Что если её приласкать, подумал он. Может, добрее станет, а вот тогда можно будет подле неё улечься рядом, всё же теплее будет. И он заткнув губами, как обыкновенно это делается, когда хотят приманить собаку, ласково стал гладить рукой ее кудластую голову. Инстинкт ли подсказал животному, что подле него находится не злое существо, или другая тому была причина, только собака не изъявила более ни удовольствия и беспрепятственно позволила гладить свою голову. Снова послышался слабый виск щенят, и сука поспешно удалилась к своим детёнышам. Верисов, осторожно ощупывая перед собою барóчную настилку, пополз вслед за нею. Он хотел улечься рядом. И вдруг рука его набрела на старую брошенную рагожу. Это была находка, которая его очень обрадовала. Уж он совсем было подползал к логовищу собаки, но та выказала самое решительное намерение сопротивляться. Она встретила его злым и грозным рычанием, не подпуская к своим щенятам, так что Вересову по неволье пришлось вернуться и лечь на прежнее место. Он покрылся найденной рогожей, только лег не совсем то ловко, потому под бок что-то жесткое кололо. Ощупавший Вересов убедился, что это была обглоданная кость. попытаться бы не осталось ли на ней чего-нибудь, пришла ему в голову мысль, вызванная голодом, но вслед за ней взяло верх чувство близк ли у отвращение, фуй, гадость глотать собачью кость. Но голод был слишком силён и с каждым часом становился всё больше. Для человека сытого, здорового и в тепле живущего, да обладающего кой-каким запасом крови и жиру, пожалуй, что и немногого стоит перетерпеть. двухсуточный голод, особенно во ущерба здоровью в этом случае может и не оказаться. Но совсем другое дело человек хилый, худосочный, каким всегда был Верисов. Человек, просидевший месяц в тюрьме на скудной непитательной арестанской похлёбке, человек наконец со вчерашнего утра промаявшийся, ходячий без цели по городу На сыром ветру и на вечернем морозе, усталый и измученный, и не имевший во рту ни единой крошки, тут уж нет ничего мудрёного, если такому голодному человеку при окончательной невозможности хоть чем-нибудь насытить себя, придёт вдруг в голову странная мысль позаимствовать у собаки её обглоданную кость. Вересов понюхал свою находку. сырым мясом попахивает, верно, как небудь собака её на сеной с мясного лорястащила и унесла в своё логовоще, в то время как торговка затраторила с соседками. По сено известно дело, шнырит очень много голодных собак, охотящихся таким способом. Попробовать или нет? колебался вересов меж волчьим голодом и человеческим чувством брезгливости эта мысль, возбуждаемая сильным аппетитом, на время даже дремоту его совсем разогнала а почему же нет мыслил он далее чем я теперь лучше собаки какая разница между этой сукой и мною ей даже может быть лучше моего потому что она, верно, меньше меня голодала такая же бесприютница как и я Свела же вот судьба вместе, а может быть ее когда-нибудь у Кануры на цепи держали, может и щец хозяйствских давали каждое утро, а потом спустили почему-либо с цепи и со двора согнали, вот и маятся собака и бродит себе, а может быть и с самого дня рождения бродит по улицам без приютницы, пока фурманщики не пришибут. И то может быть. Так какая же разница между мной и ею, чем я лучше? Почему мне не стать глодать её кости? С голоду её человечину жрут. О, чёрт возьми, тут нечего думать, когда голод давит. А вось, как погложишь, так меньше донимать станет. И он, преодолевая последний уже слабый остаток отвращения, вгрызся в неё зубами, но едва лишь Почую или эти голодные зубы ничтожный намек животной пищи, как настала для них самая жадная и яростная работа, брезгливость и отвращение тут же сразу исчезли. Со стервенением грыз и гладал он эту кость, скаблил ее зубами, стараясь высосать из нее хоть какие-нибудь питательные частицы. Раза два замерзлый и твердый хрящ на зубах его хрустнул. И Верисов потропился проглотить его с величайшей жадностью, но вслед за тем все остальные усилия его выгрызть и высосать что-либо из этой кости остались вполне безуспешны. Собака на этот счёт уже давно предупредила его. С отчаянием и глухой злобой застонал он, сильно швырнув в угол собачий огрызок. Дёсны его ныли и свербели, и были в кровь изодрены от этих тщетных усилий. Но едва успел попасть в желудок кусок замёрзлого хреща, как голод вдруг начал мучить с невыносимой, ужасающей силой. До этой минуты ещё кое-как можно было терпеть его. Теперь же мучение мгновенно превзошли всякую меру. А крововленные и надсаженные дёсны сжимались, зубы скрипели и ожесточённо требовали своей естественной работы. Густая и как будто гриковатая слюна сочилась во рту. И верецев в забытьи, ухватив в зубы край рагожи, которой он был покрыт, вырывал из неё мочалки, сосал их, грыз и пережёвывал, но проглотить их не мог. Они жёстко и сухо останавливались в горле и дальше не шли, а только кололи и щекотали там. С усилием откашлянул Вересов пережеванный комок мочалки и выбежал как одурелый из своей каюты. Он бросился в снег и жадно стал глотать его горсть за горстью. Он отламывал от барочных ребер только что настывшие ледяные сосульки, и они быстро хрустели в его голодных зубах. Снег и лед обманчиво утолили несколько его голод, по крайней мере. Он был не до такой уж страшной степени невыносим и болезнен. Работа желудку хоть какая ни на есть всё-таки задана. Верисов с трудом вернулся в каюту, изнеможённый, повалился на своё место и сразу заснул тяжёлым, крепким, почти до обморока бессочувственным сном. Да это и в самом деле скорее был обморок, нежели усыпление. Положение Маши почти совершенно походило на положение Верисова. Один был выпущен из тюрьмы, другая из больницы, оба вполне бесприютны, беспомощны и беззащитны. Оба скитались Бог весь где и как, Бог весь по каким улицам, без цели и назначения, потому что надо идти, потому что негде, решительно негде отдохнуть и успокоиться. Только один сначала встретил свою вольную волю широкой, светлой и радостной улыбкой, полный счастья и братской любви ко всему миру, с которым жаждал поделиться этим счастьем и этой волей, пока не одолели усталость да голод. Другая же после больницы вышла на свет с горьким раздумьем, а потом скиталась с чувством бессильной и отчаянной тоски. Судьба или случай привели её к фонтанке неподалёку от Абуховского моста и точно так же, как и Верисов, она в тяжёлом раздумье, усталая, остановилась на набережной и лицом к реке облокотилась на гранитную решётку. "Не так жить нельзя", невозможно шептала она, глядя на застывшую воду. Чем так то маяться, лучше сразу покончить, минута и конец, и конец, всему конец. Да вот и искать-то долго нечего, вода под рукой, сойти вниз и в первую же прорубь. И с этой мыслью она на минуту забылась, как бы уставше думать и рассуждать о чём-либо. Так что же? Так или не так? Очнулась Маша через несколько времени, быстро подняв свою голову. Так или не так? Это что тут думать? Благослови Господи. И спешно перекрестившись, она решительным шагом пошла к ближайшему спуску. Огляделась и видит: по той стороне реки полуразрушенная барка зимует, а по этой, шагах в двадцати к середине замерзлого протока, две елочки над прорубью покосились. Маша тихо и осторожно подошла к этим ёлочкам, словно бы к чему-то неизвестному и таинственному. Минутная решимость начала понемногу оставлять её, хотя она сама ещё не замечала этого, совершенно бессознательно уступая инстинкту жизни и самосохранения. Маша остановилась на краю, и даже за колючую ветку слегка рукой ухватилась. У ног ее чернелось про рупь, и Маша с серьезным, почти строгим выражением лица стала смотреть в эту темную воду. Она как будто хотела разгадать, что там делается в глубине под водой, расслушать какие-то подводные звуки и голоса, проникнуть острым зором в самую глубь, чтобы разглядеть, какая там есть эта жизнь подводная, какая черная. Темнота-то какая, прошептала она, почти невольно отклоняясь немного назад и потянув в себя дух от какого-то захалаживающего в груди ощущения утопиться. Стоит только скинуть с себя лишнюю одежду и ступить вперёд ногою. Нет, соскочить лучше. Да. Если прямо соскочить, это лучше будет, скорее к дну пойдёшь. К дну. А если не сразу, если не удастся сразу то потонуть тогда как охватит тебя всю водой так и окуёт а ведь она теперь холодная ух какая холодная чёрная темно ничего разглядеть нельзя холодно в воде-то я думаю особенно как захлёбываться станешь холодно И Маша ещё больше отклонилась в сторону, тогда как всю её внезапно передёрнуло нервическим трепетом при одной мысли о речном холоде. В ту минуту этот холод не только что представился, а именно как бы почувствовался, ощутился ею с такой поразительной отчётливой ясностью, как будто не в воображении только, а на самом деле испытала она всю живую ощутительность холодной воды. Нет, страшно. Страшно. Слабо закачала головой подобаянием туманнищего ужасса. Но прошла минута, прошёл и ужас. Маша опять стала мыслить: а жить разве жить лучше? И разве теперь вот не холодно мне? Там одну минуту будет холод, минута и кончена. а тут всю жизнь всю-то всю-то жизнь как есть только холод холод ой страшно не а то уж лучше решаться сразу и Маша снова решительно и смело ступила на самый край проруби опять зачернелся у ног ее темный кружок воды отороченный ледяной корой и опять при виде его замедлилась Маша В эту минуту она стояла совсем уже не размышляя, как бы утратив даже самую способность думать. Но за неё и в ней самой снова стал действовать бессознательный инстинкт жизни. Маше казалось, будто она так себе без всякой причины замедлилась и безучастно глядела рассеянным взором по ту сторону канавы. Вдруг В это самое время заметила она, что с противоположных сходов на лёд какой-то человек спустился. Помешают, мелькнула искорка в сознании девушки, лучше переждать, чтобы уж не успели вытащить. Но она обманывала саму её себя, едва ли даже сознавая это, ей казалось, что ни что иное, как только одно желание получше и поудобнее исполнить своё намерение, заставило её пережидать, пока пройдёт через канаву посторонний человек, тогда как именно один только инстинкт жизни и вызвал в ней мысль об этом пережидании. Инстинкт жизни, хватающийся с самым затаённым незаметным лукавством за первый подходящий случай в свою пользу,